«Теона Рэй. Кофейня на краю мира. Глава 1 Я потерялась. Окончательно и бесповоротно. С затянутого тучами неба закапал мелкий дождь. Вот-вот начнётся ливень. И даже огромная корзина грибов не внушала радости. «Давайте разделимся», — говорила я. «Так больше насобираем. Идиотка». «Да собирала», – Насобирала. хмуро подумала я, окидывая взглядом гору лисичек. Грибы не помещались в корзину, по весу их наверняка было не меньше десяти килограмм. Тащить было не очень тяжело, но спустя несколько часов гуляний по лесу руки отнимались. «Ладно, меня учили, как правильно поступать в случае, если ты потерялся в лесу. Просто оставаться на месте, и тогда тебя найдут». Решив, что если отойду на пару метров, чтобы спрятаться под пышными ветвями деревьев от дождя, все равно буду видеть поле, и если на горизонте покажутся волонтеры или мои друзья отправятся на поиски, то я их увижу. Впереди как раз было симпатичное дерево. Даже два. Они сплелись корнями, а сверху ветками, образовывая собой арку, в которую не поступал свет». А это значило, что и дождь туда не попадёт. Недолго думая, я поволокла корзину за собой. Перелезла через переплетённые корни. Темно, холодно и сыро. Пахнет мокрой землёй. Мне здесь определённо не нравится. Лучше промокну, чем буду сидеть в такой кромешной темноте. Я обернулась к полю и... Ничего. Так же темно. Арка исчезла, а вместо нее земляная насыпь. А что это за кучи? Картошка? Помогите! Самообладание оставило меня. Из глаз брызнули слезы. Я знала, что от одиночества сходят с ума, но не так же быстро. На помощь! Помещение, в котором я оказалась, было крошечным. Мой голос звучал слишком громко, отражаясь от стен. Повсюду овощи и банки с соленьями. Паутина под потолком. «А это что?» Я обрадованно вскрикнула, заметив лестницу и лучики света откуда-то сверху. Бросила корзину и поспешила туда. Лёгким нажатием ладоней на крышку люка откинула её в сторону и вылезла наружу. «Ясно». Я попала в чей-то дом. Выход из подвала вёл в гостиную. У стены находился небольшой камин, кучка дров рядом с ним, старенький ковёр и диван с порванной обшивкой. Ткань на нём была такой старой, что в ней наверняка уже живут целые семьи пылевых клещей. На окнах висели простенькие прозрачные занавески, И я ошарашенно смотрела на яркий солнечный свет, льющийся в комнату. То есть это что получается? С одной стороны леса идёт дождь, а с этой стоит жаркий погожий денёк? Кто-нибудь? Ау! Дом отозвался тишиной. Люк закрывать не стала, на всякий случай, чтобы, если что, сбежать. И двинулась к дверному проёму. В соседней комнате обнаружилась просторная кухня. по центру которой стоял длинный стол, а в углу – обычная русская печь. В моем доме тоже такая была до недавнего времени, пока не поменяла отопление на водяное. Вернулась в гостиную, поднялась по узкой лестнице и оказалась на втором, мансардном этаже, где была спальня с широкой кроватью, рабочим столом и маленькой софой у окна. Спустившись вниз, опасливо оглядываясь по сторонам, прогулялась по остальным комнатам. За дверью ведущей из гостиной обнаружилась баня, в углу которой находилась печка с емкостью для воды. Слева от входа – скамейка и большая бочка с холодной водой. Хмыкнув, решила, что когда вернусь домой, то тоже сделаю баню прямо в доме. «Ну а сейчас надо выбираться из этого места». Странно. Очень странно войти в лес и оказаться в чьём-то подвале. Если только этот проход сделали не специально для того, чтобы в него попадали клуши вроде меня. Эта догадка заставила понервничать. Я попробовала поискать в доме что-то, что указывало бы на проживающего в нём маньяка. Но обнаружила только несколько мотков пряжи и спицы. Маньяки могут орудовать спицами? Сомневаюсь. С улицы донёсся какой-то шум. Подскочила к окну и отдёрнула шторку, но успела заметить только клубящуюся пыль на дороге под копытами лошади. Напротив был ещё один старенький дом, а слева от него ещё два, уже поновее. На одном из них висела вывеска. «Издательство «Серый волк». Свежие новости только у нас». «Серый волк. Придумают ведь». За забором старенького дома мелькнула голова в красной косынке. Бабуля, одетая вовсе не по-летнему, в толстый тулуп, бережно поливала одинокий куст сирени. «Кажется, если она мне не подскажет, где я очутилась, то вовсе никогда этого не узнаю». Я рванула на выход, выскочила за дверь, перепрыгнула ступеньки и помчалась за забор. Бабуля уже закончила полив и собиралась войти в дом. Пришлось криком привлекать к себе внимание. «Бабуль, подожди!» Старушка, обернувшись, прищурилась, глядя на меня, а потом всплеснула руками. «Ой, милочка! Приехала, наконец-то! Только опоздала ты! Бабку-то похоронили вчерась!» Я повисла на заборе, оцепенев. «Чью бабку?» «Так твою!» «Тебя ж Амелии вроде кличут!» «Ой, Амелька, горе-то какое!» Губы бабульки затряслись, подбородок задрожал. Старушка вынула мятый платок из кармана тулупа и громко зарыдала в него. «Не, меня Алиса зовут. Бабуль, а что это за деревня?» Она услышала только вопрос, ответ на который поверг меня в ещё больший ступор. «Так русалочий посёлок же!» «Забыла совсем. Приезжала б почаще, а то видали тебя еще в детстве. Сколько тебе тогда было? Лет семь всего? А сейчас вон какая взрослая стала. Замуж-то вышла уже?» Я отрисла головой на каждый из ее вопросов. «Какой еще русалочий поселок? Нет такого? Я хорошо знакома с областью, в которой живу. Нет тут никакого русалочьего». «Бабуль, а до Твери далеко?» Старушка прекратила плакать, похлопала слезящимися глазами. «Тварей давно уж не бывало у нас. А почему ты спрашиваешь?» «Вы меня не так поняли», — отмахнулась я. «Город такой, Тверь, далеко он «Так вот почему ты не приезжала. Больна, да? Ну ты, милая, не расстраивайся». У нас в Иженеве есть хорошая лечебница. Всего доброго, бабуль. Я раздраженно махнула рукой. Побрела по дороге к другим домам, которых в зоне моей видимости было еще целых семь. Попытаю счастье там. Старушка, видимо, выжила из ума, несет какую-то ахинею. Такое бывает, я знаю, но прямо сейчас от чего-то так испуганно колотится сердце, как будто чувствует, что эта бабушка совсем не врет. Может, это я из ума выжила? Или вообще заснула? А ведь и правда, я так устала, что запросто могла уснуть прямо в лесу. Бросила взгляд на двух рыженьких мальчишек-близнецов, копошащихся в пыли неподалеку. Насколько правильным будет спросить у них, где я нахожусь? По виду им года по два, может быть, три. Знают ли они сами, где находятся? Давай, доставай его, доставай. Да подожди. Сбежит. Ну, всё, сбежал. Что или кого они пытались вытащить из дырки в земле, мне неведомо. Да и всё равно как-то. Нависла над пацанятами и с милой улыбкой спросила: Малышня, что это за деревня? Ты приезжая, да? Сощурился тот, у которого на правой щеке была родинка. Только так этих двоих можно было отличить друг от друга. «Ага. Так что?» «Поселок Лусалосий, теть. А ты кто?» «Алиса», – сдавленно ответила, чувствуя, как на голове начинают шевелиться волосы. «Так, старушка могла быть не в своем уме». Дети фантазируют. Может, они вообще наслушались от этой бабули сказок и поэтому так говорят? Взгляд упал на здание серого волка. Что ж, была не была. Может, там сидят адекватные люди? Пока, ребятки. Я поспешила в издательство, но у двери застыла в нерешительности. Все это походило на сон. Но, во-первых... Сны не бывают настолько реальными. Во-вторых, когда ты спишь, то не знаешь, что ты спишь. Для убедительности ущипнула себя за руку. Да так больно, что слезы из глаз брызнули. Додумать да мне не дали. Дверь резко распахнулась, и я отскочить не успела. «Твою ж!» Дверь прилетела прямо в лоб. «Ты к кому?» Вопрос был задан явно недружелюбным тоном. Я проморгалась, потерла мокрые глаза и уставилась на мужчину. Симпатичного, надо сказать. Темноволосого, с голубыми глазами и густыми бровями, сдвинутыми к переносице. Вот только настоящий мужчина извинился бы. А вы всегда так гостей встречаете? Не всегда. только когда гости на пороге стоят дольше положенного. Мужчина скрестил на груди руки. Он был явно зол, только непонятно, по какой причине. Мне было так обидно, что слова с языка не шли, так что я просто развернулась и ушла. Боялась, что если открою рот, то разревусь. Позади послышался хлопок двери, и раздраженный незнакомец промчался мимо, даже не взглянув на меня. Я смотрела ему вслед, пока он не скрылся за домами, а потом растерянно обернулась по сторонам. Так, кажется, на двери в издательство висело что-то вроде объявления. Может быть, в нём есть хоть какая-то зацепка? Стиснув зубы, вернулась к серому волку. На двери висел замок, а значит, риска быть побитой дважды не было. Издательский дом посёлка Русалочей, Серый Волк нуждается в уборщице. Обращаться к господину Райну Догрусу. Перед глазами все поплыло. Имя такое странное, название тоже. Пыталась отыскать в своей памяти хоть что-то, что подсказывало бы мне, где в Тверской области находится поселок Русалочий. Но тщетно. Такого нет и никогда не было во всем мире, Вот это я точно помню. Через минуту стояла во дворе дома той бабули, которая встретилась мне первой. Если она не объяснит, в чём дело, то мне точно придётся ехать в этот их и Женев в Лекурскую. Голову лечить. Я постучала в трухлявую дверь. Потом ещё и ещё раз. Старушка была или глуховата, или медленно передвигалась. «Скорее второе». Я увидела в окно, как она семенит к выходу. «Ой, Амелька, проходи». Бабуля высунула голову на улицу и, увидев меня, взволновалась. Словно от радости. «Ты так скоро убежала. Мы ж даже поговорить-то не успели». «Бабуль, я спрошу кое-что, только отвечайте честно, ладно?» «Конечно, конечно. Проходи, присаживайся». Сухонькой рукой указала мне на диван у камина. Внутри дом старушки ничем не отличался от того, в котором я оказалась, придя из леса. «Я как раз и чай заварила. Сейчас принесу, ты погоди пока». Когда она скрылась на кухне, я внимательно осмотрелась. В надежде отыскать что-то, что поможет рассеять сомнения насчет моей невменяемости. Новостные листки на каминной полке заметила сразу – Скандал в роду Огофьевых. Графский сын выгнал жену с ребенком на улицу. И Женев не умолкает который день. Племянница Его Величества ищет себе мужа. Обращение к мужчинам королевства. Русалки осенью еще более опасны. Будьте начеку. Я отбросила листок с кричащими заголовками на полку. Руки мелко дрожали. Паника стискивала горло клешнями. «Русалки? Его Величество? Что это вообще такое?» «Чай с ромашкой, Амелька». «А?» Я отряхнула головой. «Бледненькая ты какая-то. Болезная. А чай с ромашкой, он и от воспалений разных, да успокаивает хорошо». Поднос звякнул, оказавшись на деревянном низком столике у дивана. Симпатичные кружки и заварочный чайник... Напоминали мне сервиз моей родной бабушки. Она его из Польши выписывала. Лет так двадцать назад. А вы бывали в Польше? Где, милая? Страна такая в Европе. Бывали? Ох, Амилька, я не путешествовала никогда. Денег нет на такое. А ты, смотрю, весь мир объездила. Счастливая... Старушка улыбалась, сея радость в моей душе. Она слышала про Польшу. «Не знаю, что за слова ты такие говоришь, деточка. Ну, наверное, там очень красиво. Жениха-то нашла?» Я едва сдержалась, чтобы не выргутся. «У бабок во всех мирах, что ли, острая необходимость задавать такие вопросы?» «Так, стоп. Во всех мирах?» «Что за мысли в моей голове?» Бабуль, а мир это какой? Молод ведь. У тебя с памятью беда? Ой, ой, амелька. Ударилась поди где? Я плюхнулась на диван, налила ромашковый чай в кружку и выпила залпом, не чувствуя ни вкуса, ни запаха. Напиток оказался обжигающе горячим. но даже на это не обратила внимания. Благо, чудесные свойства травы начали действовать сразу же. Эф вдруг успокоилась и, наконец, перестала дрожать. «Как вас зовут-то хоть?» Старушка поправила платочек на голове. Красный, яркий, совсем как у стандартных бабушек, у которых есть десятки разных платков на все случаи жизни. «Госпожа Мирелла Брамс, милая». «Забыла?» «Да, конечно, забыла. Давно уже не приезжала». «Госпожа...» «Ладно, пусть так». «Госпожа Брамс, вы сказали, что это мир молот. Вы ничего не перепутали?» «Я, может, и старая, но из ума еще не выжила». «Молот...» «Молот, все правильно». «Не земля?» Бабуля поджала тонкие губы. «Пойдём-ка, милая, в посёлок за повозкой. Отвезём тебя в Женев в лекарям». Я устала кивнула. К лекарям, так к лекарям. Мне явно не помешает голову проверить. «Сейчас вернусь, подождите немного». Поднялась, благодарно улыбнулась и выскочила за дверь. Бегом пересекла дорогу, двор, забежала в дом и мышкой ёркнула в подвал. Остановилась рядом с корзиной грибов, растерянно пялись на земляную насыпь. Прохода так и не было, как и ранее. Через что я сюда попала, ума не приложу. Точно помню арку из ветвей и корней двух деревьев. Странные, правда, деревья были. Среди сосен всего две лиственницы и те причудливой формы. Портал? Я определенно выжила из ума. Сомнений быть не могло. Через пару минут мы с бабулей двинулись в деревню черепашьим шагом. Казалось, что таким темпом мы и до ночи не успеем. Но уже спустя примерно минут двадцать оказались на оживленной улице. Дома здесь стояли близко друг к другу. На пыльной дороге играли дети, откуда-то доносились звуки фермерского хозяйства, мычание коров да хрюканье свинок. Худощавая женщина с необычными зелёными волосами в цветастом платье развешивала бельё на верёвках во дворе своего дома, а, заметив нас, бросила таз на землю и всплеснула руками. «Мирка, чего в посёлке не появляешься? Я уж думала, и ты померла вслед за подругой своей». Моя спутница прищурилась от яркого солнца, долго всматриваясь в лицо женщины. а потом, Догадавшись, что к ней обращается кто-то знакомый, крикнула. «Иди ты к чёрту, курица общипанная!» Из нас троих удивилась только я. Даже рот невольно открылся. А вот курица общипанная только фыркнула в ответ. «Сто лет тебя не видела. Ещё б столько же!» «Дружная деревня, милые соседи». «Бабуль, а чего вы с ней не поделили?» «Мужика!» – прохрепела она, а я разразилась хохотом. «Да не о том думаешь, милая. Внук мой родной женился на этой кикиморе. Она же из него всю душеньку выпила. Ходит бледнёхонький, не лучше тебя. Дохленький, худющий, как жердь». Я уж ей и денег предлагала, и дом свой. Лишь бы от веника моего отвязалась. Так нет же. Ай. Госпожа Брам смахнула рукой, давая понять, что разговаривать на эту тему ей неприятно. Веник тоже хорош. Не обзавелся у Мишкам к тридцати годам. А поила она его чем, что ли? Шла б лучше в свое болото. «Нет, в посёлок заявилась!» Со слов Миреллы я поняла, что Кикимора родом из ещё более маленькой деревни, чем это. Хотя и русалочей я б тоже болотом назвала. Крошечный посёлок оказался. Мы прошли всю главную улицу, пару раз сворачивали вправо, и я могла примерно посчитать количество жилых домов, большая часть из которых имела дополнительные постройки в виде сараев и кладовых. Фермерство в русалочьем процветало, из-за чего в воздухе стоял непередаваемый аромат. Жаль, не цветов. «Ой, вон повозка!» Я схватила бабулю за рука в платье, другой рукой указывая на красивую белоснежную лошадь, запряженную в карету. Это определенно была карета, как из сказки про Золушку, разве что не золотая, обычная такая, деревянная. темно-синего цвета. «Да ты что, Амелька, это господина Догруса экипаж. Времени у нашего райна нет, чтоб всех подряд в город-то «Меня Алисой зовут, бабуль». «Алиса». Уже на словах «это господина Догруса» я передумала подходить к этой повозке. Огляделась в поисках другой, но, как назло, в зоне видимости никого не было. «Алиса, имя поменяло, что ли?» «Нет, меня всегда так звали». «Ох, вот все-таки, наверное, я стала забывать уже некоторые вещи. Ты уж меня прости, старую». «Да ничего», — ласково дотронулась до плеча Миреллы. «Доброго дня, госпожа Брамс». Я подскочила от неожиданности. Знакомый голос раздался прямо над моим ухом. и, обернувшись, увидела, что Райан смотрит именно на меня, хоть и обращается к старушке. «И тебе не хворать, милый. А вось собрался куда? лошадку-то запряг. В город, бабуль. Ой, как удачно! А не подбросишь? Нам к лекарям нужно очень». «Подброшу, конечно». Согласился господин Догрус явно неохотно. Взгляд завораживающих голубых глаз он от меня не отрывал. Как у человека с такими темными волосами и смуглой кожей может быть такой цвет глаз? Природа на нем явно экспериментировала. Но, надо сказать, вышло удачно. «Прошу вас». Райан приглашающе махнул рукой в сторону кареты.